Касьянов Олег. Миллион букв о прошлом. Часть вторая. 21 грамм. Глава 9 Наступил 2005 год. Одним из самых важных моментов уходящего 2004 было решение Олега сменить наше название «Медуза» на что-то другое. На какое он не знал. Но про «Медузу» считал, что оно никак не соответствует нам. «Какое-то оно детское», — говорил Олег. «Не помню, что думали Леха со Стасом, но лично я был не против сменить имя». Придумывать новые названия Олег не собирался, поэтому просто ждал от нас список, из которого сам должен был что-то выбрать. Сначала все дружно принялись сочинять, но уже через пару дней фантазия иссякла, а Олегу ничего не нравилось. И тогда я решил брать их отовсюду, не задумываясь о ценности и о смысле. Начал я буквально со словаря, студируя от «а» до «я» лишь периодически сбрасывая Олегу пачку новых имен по почте, иногда вписывая понравившиеся мне названия разных фильмов. Вообще весь 2005 год ассоциируется у меня с электронной почтой, потому что вживую мы с Олегом почти не виделись, да и не только с ним. Переписка проходила в таком вот виде. Я писал ему целые поэмы, а в ответ получал короткие ответы, а иногда просто подчеркнутый текст из моего же собственного письма. Выглядело это так. 16 января 2005 года. 1 час 18 минут. утра. Привет, это опять я. Еще варианты. Блюз, такси, кукловод, анабиоз, амулет, ампула, амфибия, ветчина, викинг, гавань, ордер, паноптикум, пластилин, притча, проводник, пролог и так далее. Вместо ответа я получал от Олега одно из моих же последних слов, выделенное зеленым цветом. Слово было самым пустым для меня. Апрель. Не было там ничего хорошего. Письма. Сколько их было? Тонны. 16 января 2005 года Я полон сил, идей, энергии Вот-вот и достигну цели всей своей текущей жизни Вот-вот и схвачу мечту за грудки Наступал закат старой эры под названием «Медуза» Со всеми ее проблемами, бедами, ненавистью и раздражением Мы пытались найти новое название нашему паровозу «Судьбы» Олег коротко и сухо отсекал варианты Но я был неутомим 17 января 2005 года 12.04 утра Еще варианты Зион, Гранула, Цельсий, 21 грамм, Дотла, Молоток, Дрейв, Персонаж, Персонал, Питона, Андора, Сигара, Синоптик и сотни других названий. Кстати, вот и долгожданная встреча с родным именем. Затерянные названия среди сотен других, Олег его отметил, что важно, и еще два других, которые понравились и долго были на рассмотрение. Это были названия Маска и Триада. 18 января 2005 года, 12.10 утра. Привет от Медузы. Я вот что думаю. Те названия, которые я выписал из наших текстов, могли бы подойти для названия альбома. Посмотри их еще раз, пожалуйста, уже с этой точки зрения. Высылаю тебе новые варианты. Субстанция, поющий дизель, муха, биплан, отступник, однолюб, озноб, отпечаток. В ответ от Олега. Муха, биплан и так далее. Это уже все было. Не увидел ничего подходящего. 19 января 2005 года. 4.19 утра. Тогда еще варианты. Прозаик, проповедник, пандемия, понтон, рентген, рецепт, рептилия, Рафинат, Обратный ответ от Олега. Прошлые выделенные мне понравились, но не шибко чтоб. Речь шла про название «Птицелов» и «Пепел». Мой вариант к рассмотрению. Прошу не смеяться. Сергей Володя. Я в ответ Олегу. 20 января 2005 года, 7.44 утра. Привет, Олег. Не совсем понял про название Сергей Володя. Объясни, пожалуйста. Билеты взяли в Москве, будем в понедельник. Съемка сегодня прошла, по-моему, удачно. Съемка, о которой я написал Олегу, проходила у нас на канале СТС самарского филиала. Пока я ожидал пробуждения страны после новогодних праздников, я не мог сидеть сложа руки и нашел контакты местных телевизионных каналов и стал им названивать. Среди них были телекомпании СТС, СКАД, Орион. Две из них согласились, СТС и СКАД. Я всем говорил уверенно, почти с наездом, что мы первая группа из Самары который через пару месяцев начнет покорять Москву и Россию. На одном канале это сразу произвело впечатление. Нам назначили день эфира. А на другом меня ошарашили, заявив, что группа «Братья Грим тоже в это же самое время покоряет Москву. Они совсем недавно отсняли передачу про себя. Меня эта новость тогда потрясла. Я «Братьев» знал лишь благодаря радио «Самара Максимум», где в одно время наши и их треки крутились в передаче «Свой хит», которая существовала в поддержку самарского рока. Ну или типа того. Там они не произвели на меня никакого впечатления тогда, как и мы на них. Поэтому я был удивлен до глубины души этой неожиданной новостью. С тех пор их продвижение только усугубляло жизнь нашей группы в моральном плане. И в определенный период едва не разрушило нас полностью. Но об этом позже. Так или иначе, братья Грим вошли в историю группы Медузы. Но тогда все только начиналось, и меня пригласили на телеканал для обсуждения деталей. Это и было СТС. Там я узнал еще более неприятный для себя факт, что тоже потом было связано с историей нашей группы. Мне сказали, что их раскручивает Леонид, который в свое время сделал метроли и Земфиру. Я тогда сразу понял почему-то, что у нас совершенно неравные шансы в принципе. Тем не менее, СТС нас показали. Мы снимались у меня дома вместо студии. Причем вдвоем с Лехой, потому что Стас где-то был уже с Мегаполисом. Итак, мы получили два эфира на СТС и на Скате. Что же касается названия Сергея Володя, который прислал мне Олег, я действительно ничего не понял и снова написал ему. «Привет. Надо понимать, что название интересное и явно нестандартное. Неординарное точно. Бросается в глаза и у любого вызовет большое удивление. Но мне интересно, как ты пришел к такому названию. В смысле, как ты его видишь? Что оно для тебя означает? Как расшифровывается? И как, по твоему мнению, оно вообще связано с нашей темой? Володя – это что, фамилия?» Ответ Олега. 21 января 12.46. Название пришло мне случайно. Володя – такая фамилия. Но вроде бы это имя. Возникает парадокс. С проектом связано тем, что никто из участников группы – не Володя, не Сергей. Скорее, Сергей Володя – это вымышленный персонаж, живший 20 лет назад. Культовый, например. Или просто в определенных кругах славянских год. Мистиков или не знаю кого еще. Может, это его песня? Либо это просто его дух, пропущенный через вас? Может даже организовать высказывание знаменитых людей о нем, например, когда он вернулся в восемьдесят седьмом году из Монголии, «Высоцкого уже в живых не застал». Или «Когда он играл на тромбоне, Андрей Петров плакал». Короче, название связано с вами загадочностью. Вы, потому что загадочные романтики, путешествующие через время и события. Пользуйтесь этим. Но не стоит перевозбуждаться по поводу моих соображений. Это может быть чересчур экстравагантно для вас. Нас и самих-то мегаполисе моя экстравагантность не раз подводила. Хотя этим мы отличались всегда. Подумайте, десять раз. Ну, тут я думать-то ничего не хотел. Мне одного раза хватило. 24 января 2005 года мы снова все поехали в Москву. В поезде я рассказал своим товарищам об этом странном названии. Они катались от смеха. И нормально поговорить нам так и не удалось. Хотя, несмотря на уважение к коллегу, я, конечно, знал, что название это не для нас, мягко говоря. В Москву я ехал по важным причинам. Я должен был обсудить с Олегом наш маркетинг-план на год, провести фотосессию и сделать пресс-релиз у какого-нибудь ведущего и достаточно именитого журналиста Москвы. Это было необходимо для прессы и в первую очередь для радиостанции, на которые Олег должен был отнести наш первый сингл. Маркетинг-план, который Леха называл в шутку «пакетик-план», мы обсудили, я его получил, заплатив Олегу за это тысячу долларов. Сидели мы с ним тогда в клубе-ресторане, каким-то названием смешанным, типа «Ноги». Что было не так важно. Пили чай. И он медленно говорил о том, как все будет. Я услышал очень много нового и непонятного для себя. Но больше всего мне испортило настроение дата нашего релиза пластинки. Олег назначил ее на 10 октября 2005 Через 9 месяцев, удивился я. «А как ты хотел?» – возмутился Олег. «Это все не так просто. И это еще недолго. Извини, но у вас не суперкоммерческий материал, Поэтому нужно делать все основательно. Конечно же, он был прав настолько, что сейчас даже смешон мой вопрос. Девять месяцев действительно немного по времени. И через несколько дней мы встретились с человеком по имени Гриш. Он и был тем самым именитым журналистом, кто должен был написать о нас пресс-релиз, после которого каждый захотел бы нас послушать. Как это работает, я не совсем понимал, но да ладно. Офис, где работал Гриша, располагался на пушке на верхних этажах одного из угловых зданий, откуда открывался вид на вечерний пейзаж центра Москвы. «А лето мы здесь пьем кофе и курим», – мечтательно сказал Гриша, проводя мне легкую экскурсию. Он был очень стильным чуваком, учитывая наш внешний видок. Какие-то яркие кроссовки, стеганая курточка, модно взъерошенные волосы. Он окинул нас осуждающим взором и предложил приступить к работе. Гриша был знакомым Олега, поэтому с нами он немного обсуждал, кроме конкретных тем. А темы были простые. Нужно было рассказать истории группы вкратце, плюс казусы и что-нибудь запоминающееся. Мы были с Лехой и рассказали, что вспомнили. Стаса с нами, конечно же, не было опять, что в то время стало входить уже в привычку. Из-за этого весь наш процесс раскрутки выглядел плачевно даже тогда. Непонятно кто и для чего был в Москве. Гриша все записал в блокнотик, и мы ушли. В это время работа над поиском названия все еще велась, И мы в ходе постоянных переписок остановились всего на двух из перечисленных ранее придуманных мною. Оба названия были взяты из фильмов. «21 грамм» и «8 миллиметров». В связи с чем я написал Олегу очередное письмо. 1 февраля 2005, 10.44 вечера. Привет, Олег. Мы вот тут долго обсуждали эти два названия и пришли к выводу, что 21 грамм все-таки лучше, чем 8 миллиметров. Опишу тебе достоинство каждого названия для того, чтобы ты сказал свое окончательное мнение, проще говоря, чтобы ты сам выбрал название, опираясь на наши факты. Значит, 21 грамм. Во-первых, это предположительный вес астрального тела, то есть души. Понятие душа, если читать между строк, сквозит в наших девяти песнях из десяти, как минимум. Слово душа, как само слово, встречается в шести песнях из десяти, причем в крике присутствует даже отличная расшифровка названия. Белым криком журавля просится на волю Душа на волю Если рассматривать с точки зрения алкоголя и наркотиков То мне кажется, что это плюс Потому что это лишние разговоры А разговоры это акцентирование на название А значит его запоминаемость, реклама Кроме того, в этих же сравнениях Польза это заинтересованность той категории людей в нас Потому что наркозависимые, как правило, люди не бедные А алкоголь употребляет большинство Пишется коротко и стильно А при произношении имеет три слова Заставляющих вдуматься в смысл В акустическом звучании слышен интеллект, как мне кажется. Но это я так вижу. Теперь 8 мм. Во-первых, это формат пленки для видеокамеры. А что такое запись на видеокамеру? Это запечатленный фрагмент, отражающий всевозможные события. Хорошие, плохие, экстраординарные и прочие. Это хорошо, потому что это жизнь. А жизнь описывается во всех наших песнях. Далее. Видео на пленке – это картина. Это краски, это природа, это и реальность. Еще связь с нами. Были медузы, а стали 8 мм. Почему? Ну, потому что мы уже 8 лет вместе, 8 лет как бы бьемся, окрылены одной идеей, 8 лет совместной работы, ну и так далее. Пишется коротко и тоже стильно. Понятно, что восьмерку можно изобразить по-всякому, интересно акустическом звучании. Но я говорил с Гришей, он за 21 грамм. Слово за тобой. Кстати, в четверг у нас фотосессия в 10 утра. Через несколько дней я получил от Олега письмо с пресс-релизом от Гриши вместо ответа. Пресс-релиз стоил мне 500 долларов. Пресс-релиз 21 грамм. Знакомьтесь, 21 грамм. Им под 23-33 года, они из Самары, играют рок-баллады с мистическим флёром, так, как этого никто не делал тысячу лет. Славянская готика? Музыка для релаксации, для философствования или для парного танца влюблённых? Всё это и есть 21 грамм. В их песнях живёт романтический дух восьмидесятых. Они восходят одновременно крокси music «The Cure» и советской суперстар Владимиру Кузьмину, той, полуподпольной, образца 1982 года. «21 грамм» перекликаются с «Возвышенным секретом» и являют поэзию, достойную Калинового моста. Неизменным остается ощущение тайны, чистый и ясный музыкальный язык, завораживающие медленные композиции. «21» — не просто группа. «21» — это умные и внимательные собеседники». Продюсировали запись первого альбома «21 грамм. Олег и Михаил», известный по московскому ансамблю «Мегаполис», продюсеры Маша Медведя, Найка Борзова и Ундервуда. История их началась почти 10 лет назад в Самарском музыкальном училище. 10 лет назад в училище произошли два непримечательных, но, как выяснилось позже, важных события. Второкурсник Олег перевелся с фортепианного отделения на Духовое, а студент народного отделения Алексей прочел книгу про «Секс Пистолс», выстрек на голове иракес и приобрел майку с сидом вишесом. Алексей писал песни в стол и хотел играть живьем, а про мультиинструменталист Олега говорили, что тот далеко пойдет. Олег, как и все студенты, испытывал к оригиналу Алексею неподдельное уважение и о совместном проекте мог только мечтать. Итак, Алексей предложил, а Олег с радостью согласился. Тут, конечно, читая это, я нахмурился, но пиар ведь никакого отношения не имел к реальности. С тех пор тандем «Алексей с гитарой» и «Олег на клавишных» нерушим. Менялись статисты, костяк группы оставался неизменен. За 21 грамм быстро закрепилась слава местных героев. Глухой зимой отправиться в Башкирию представлять Самару на фестивале «Крещенские морозы» или, закончив училище и в тот же вечер выйти играть на городскую набережную, такого поведения ожидали от своих героев-однокурсниц. Именно так они себя и вели. На фестивале в Башкирии нашли третьего постоянного участника группы, Самарского музыканта, барабанщика Стаса. Первый вечер на набережной извлекли из раскрытого кофра по 20 рублей на брата и почесали в затылке, а чем, собственно, не заработок. Второй день подтвердил предположение 21 грамм. Хозяину летнего кафе настолько пришлись по душе 21 грамм, что тот уговорил их остаться до конца. Репертуар не иссяк. У меня хорошая память. Песен 250 в голове держится, не считая своих, смеется Алексей. Я вспоминал песню, которую ребята никогда не слышали. Говорил Стасу, здесь играешь вот так и вот так, скорость такая. Олегу, в домажоре. И мы играли с нуля. Изрядно поворошив репертуар Чижа, Чайфа и Машины Времени, 21 грамм поставили личный рекорд, отыграв без перерыва 13 часов. Начало оказалось пророческим. Вплоть до записи в Москве первого альбома 21 грамм никогда не репетировали. За несколько месяцев в очередь за уличными виртуозами Выстроились в заведения в диапазоне от уличных кафе до солидных клубов-ресторанов. «21 Грамм» играли по 4 часа 6 раз в неделю. Посмеивались над столичными звездами, сообщавшими в интервью, что у них подумать только по 10 концертов в месяц. Впрочем, как и столичные звезды, дважды из любопытства «21 Грамм» отправлялись с концертами в тюрьму. В мужской Алексею пришло в голову, что Сид Вишес одобрил бы такую гастроль. А в женской, едва заведев «21 Грамм» на сцене, Дамы зашлись в благодарном визге. Самарский мэр, перед которым примерно так же выступали 21 грамм, вел себя более сдержанно, но был не менее благодушен. В разгар самарских концертов из группы ушел басист, и Олег поделил клавиши пополам, левой рукой играя басовые партии, прием, с которым как следует справится только опытный музыкант. Говорят, кабак музыканты губит, смеется Олег. Но где же ты еще сможешь в машину времени вплести тему из Пинк-Флойд? Да, бывает, что ты просто предмет обстановки. Но когда люди забывают обо всем и слушают тебя, как на концерте, когда ты меняешь площадку и через неделю видишь своих недавних слушателей на новый со словами «Куда вы делись? Мы по всему городу вас ищем!» Это ни с чем не сравнимая история. Месяцы сменяли друг друга, и копилка музыкальных историй 21 грамм, полусмешных, полупечальных, пополнилась. Специально для иностранных гостей 21 грамм разучили Клептонову Лейлу на иностранном языке, имитируя, как когда-то советские музыканты, звучания английского. Научились разбирать речь поднабравшихся зрителей. Поняли, что человек, обнимающий клавишника со словами «Я тебя шею сломаю» на самом деле говорит «Дипишей слабай». Четыре года 21 грамм играли в Самаре и обитали в квартире Олега на набережной. Тут, видимо, Гриша решил, что моя квартира на набережной. К активным действиям их подтолкнул случай. Песни зазвучали на самарском радио. 21 грамм сели в машину и отправились в Москву, показывать демо звукозаписывающим компаниям. К моменту, когда мотор группы Олег встретился с Олегом и Михаилом, в 21 грамм уже было несколько предложений от других лейблов и продюсеров. Олег и Михаил послушали материал и попросили записать что-нибудь еще. Долго ли умееч? То, на что молодая группа может потратить месяц, 21 грамм сделали за ночь в гостиничном номере, отрепетировали целую программу и на следующий день в полной боевой готовности появились на студии Олега и Миш. взяли на пористостью. После пробной записи стало ясно – нужно писать альбом. Распределение ролей в 21 грамм таково. Клавишник Олег, музыкант, привередливо следит за постановкой каждого аккорда. Ударник Стас, безупречный техник. Вокалист и автор почти всех песен 21 грамм Алексей, меломан. Все участники проекта неравнодушны к Паулу Каэли. Алексей и Олег пишут прозу. Дальше персонали крупным планом. Алексей. Я влюбляюсь с первого взгляда и надолго. А вот про любовь не любитель писать песни. Такого добра и без меня много. Будущий солист и автор всех песен «21 грамм» появился на свет в поселке Прибрежный, что под Самарой. Отец носил бирюзовое пальто с меховым воротником и слушал под настроение голос Америки. Мама пела в городском ве и вела в Прибрежном решительно все смотры самодеятельности, фестиваля и конкурсы. Алексей, не пропускавший ни одной маминой репетиции, в буквальном смысле рос среди барабанов и шнуров. Терзал дома кабинетный рояль, а к седьмому классу всерьез подружился с гитарой. Троечник в очках, писавший все сочинения в стихах, оказался в центре всеобщего внимания, когда на уроке пения вдруг поднял крышку пианино и сыграл увертюру к Шерлоку Холмсу. С тех пор без Алексея не обходился ни один школьный вечер. За несколько лет в Прибрежном он сменил ворох профессий, работал электриком на заводе выпускавшим ракетные двигатели и турбины самолетов. Подвязался в автосервисе, торговал обувью и давал уроки игры на гитаре. В какой-то момент оказался в группе старшего брата и играл на праздничных вечерах Scorpions, переведенных на русский язык таким вот образом. бомба, ракеты, пули, снаряд, смертью на нас сейчас глядят. Советская цензура прибрежным не дремала. Попав в армию, Алексей служил в Подмосковье, где всерьез заинтересовался мистикой, а заодно научился отлично клеить обои. Строил высотки. Жизнь круто изменилась, когда вернувшийся из армии Алексей решил серьезно учиться музыке. Нарядился во все свое самое лучшее, надел майку Iron Maiden, нацепил перстни с черепами и отправился в Самару. Экзамен в училище провалил, но не сдался. Год осваивал классическую гитару и взял комиссию со второго захода. Пользовался бешеной популярностью в училище Всем вокруг по 15-17 лет, а ему уже 25. И Рокес при нем, и майка с Сидом Вишесом. Почти как сидвиш, с Алексей мог зайти в магазин, отломить себе кусок хлеба, подкрепиться по-быстрому и отправиться дальше. Он уже давно расстался с Рокезом, обзавелся семьей и стал писать вполне взрослые песни. Но бунтарь и вольнодумец в Алексее живет и побеждает. Для того, чтобы прорубить окно в параллельный мир, ему достаточно нарисовать его на стене квартиры. И небо, луну, и звезды за окном. Олег. Я директор, организатор, инициатор, И «Мне кажется, у меня неплохо получается». Клавишник группы родился в Самаре, хотя отчасти может считать себя москвичом. Мамина семья, потомственные москвичи, войной мигрировали из столицы в Самару и назад уже не вернулись. От отца боксера Олег унаследовал крепкий мужской характер и умение постоять за себя. Применять его пришлось уже в юном возрасте. Детство Олег провел на Кубе, в быту совсем не такой дружественный, как писали советские газеты. По дороге от отеля к советской территории бывало разгорались перепалки с кубинскими ровесниками компаньерос. И тогда будущему музыканту приходилось полагаться только на себя. Родители, герои советской самодеятельности в Гаване, по возвращению домой, сдали отпуск в музыкальную школу. Обычный сюжет. В музыкальном училище Олег, по признанию, поступал только ради того, чтобы не получить по шее от отца. Но освоив помимо клавишных еще и саксофон и другие духовые, понял, это его. В мечте выпустить сольный фортепианный альбом Олега поддержал никто иной, как легендарный джазовый пианист Чик Корея. Олег отправил демозапись в его корпорацию, в его компанию. Надеялся на ответ секретаря или, может быть, менеджера по репертуару. Но Корея ответил сам. Спасибо за запись. Не ожидал такого серьезного уровня. Рад, что теперь у меня есть друг в России. Олег всерьез интересуется постмодернизмом музыки. Записывает инструментальные пьесы. И, кстати, единственная из группы совсем не пьет. «Невкусно», — говорит. «Станислав. 21 грамм для меня больше, чем проект. Это люди, это семья. Я знаю, что когда у меня родится ребенок, кто-то из парней будет крестным». Ударник «21 грамм» появился на свет в 1981 году. Детство он провел в Молдавии, где освоил на домашней гитаре чардаш. Живет спортом. Если бы не очки, сделал бы профессиональную карьеру. Завязатый футболист. Когда не играет сам, смотрит спортивные каналы нон-стоп, болеет за Ювентус, носит ювентовские шарфы, кепку, а вне сезон переключается на хоккей и Формулу-1, имеет травмы, ломал руки, ключицу. Все, как у настоящих спортсменов. Стас дважды участвовал в национальном конкурсе барабанщиков, который ежегодно проводится в Сокольниках, и занял в 2004 году здесь первое место. На второй же день пребывания в Москве был рекрутирован на концерт Мегаполис, заменять заболевшего ударника. Но не могу сказать, что пресс-релиз произвел на меня огромное впечатление и как этот текст должен был повлиять на усиление желания прослушать наши песни. Но кроме этого, были, конечно, и толковые советы. Например, вот перечень пунктов, который выписал нам Гриша для развития. Первый. Одежда бэд. Переодеться. Не только так фотографироваться, но и жить. Сходить в салон красоты, парикмахеру, косметологу, солярий. Второе. Музыка. Конечно, очень профессионально исполненная, но совершенно не запоминающаяся. Предполагаемые синглы первой волны, отражение и крик. Вторая волна «Осень, больной, прощай» имидж треки «Печали, слезы». Третье. Взрослая аудитория. Не циклится на нашем радио, для него это будет слишком матовым и тонким. Четвертое. Противовес продвижению через радиоротацию рассматривать продвижение через концертную деятельность. Играть много, звать журналистов. Олег сделать концертным директором, пусть отрабатывает клубы всех мастей речь обо мне. Пятый. Сделать кавер на известную западную вещь. Оригинальный материал может не добрать по хитовости. Кавер перевести на русский. Шестое. Клип. Если снимать, то не из форматно-протокольных соображений. Единственный вариант эфиров размещения на муз плотной волной 2-3 недели. Ностальгия приносит деньги. Седьмое. Отдать запись нескольких песен, попытаться вклиниться в заказники. Восьмое. Быть без конца в листинге разных концертов. Девятое. Дружить с разными известными музыкантами. Десятое. Компьютерные игры. Попробовать внедрить свою музыку в компьютерный бизнес. Одиннадцатое. У вас аудитория взрослая и ленивая. Двенадцатое. Создание лояльной сети с журналистами. Общаться с ними как с людьми. Тринадцатое. Провести концерт. Четырнадцатое. Обратить внимание на поведение. Должны быть приятные задушевные собеседники – не скрывающий своих корней, но без ассоциации с бандитами, бедностью и кабаками. Итак, Олег выбрал название «21 грамм». Было еще очень много названий, всяких сказочных, которые были очень звучны, и, например, мне нравились даже больше, которые имели имя-фамилия героя, например, Людвиг Ларсон, или Хольгер Датчанин, Лан Перот, Фриц Лейбер и многие другие. Одно название даже задержалось у нас ненадолго, мы думали назваться «Бастинда», И уже были идеи по поводу логотипа и каких-то сценических конкретных шоу, но Олег это быстро остановил. Поэтому мы стали 21 грамм. Я Олегу, 7 февраля 2005 года, час 47. Привет, Олег. Хочу узнать, как тебе наше название на четвертый день. Нет ли отторжения? Дело в том, что к нам проявил интерес еще один местный ТВ-канал, тоже крупный, вещает на всю область, образованный еще в 90-х годах, «Там, если я успею сняться, я бы сказал наше новое название. Да и вообще». Олег мне в ответ. «Отторжения у меня вроде нет».